Глава вторая. Ну что, папа Легбек, конечно, знатно получил по своей морщинистой африканской заднице, но расслабляться было рано. Этот хмырь мог оклематься и снова начать гадить. Так что пока он там залезал свои теневые раны, или что у них там вместо ран, я решил провести небольшой инструктаж для наших новых китайских союзников».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 К тому же наши транспортники уже на подлёте. Везут артефакты. Подавители некротической энергии и пушки, и эндарный дракон. Мертвяки теперь будут дохнуть на подходе. Папа Олег бы, конечно, силён, но против наших штучек ему придётся попотеть. Отлично!» — я хлопнул в ладоши. «Предупреждён, значит, вооружён, как говорится. Ну а раз вы тут всё контролируете, то мне, пожалуй, пора. Дела, знаете ли?» «Уже уходишь?»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 Без вариантов. Я халтуру не делаю. Как будет готово, маякнул. Слово архитектора. В этот момент из трубки послышался голос ее отца. Папа, это я, Лунь. Папа, ты сидишь? Сядь. Не, нет, лучше ляг. Тедор, он он дарит нам блистательный трон небесного дракона. Что? Нет, ни не реплику. Нет, не подделку. Настоящий, папа. Папа, ты меня слышишь? он Лунчейнер растерянно посмотрела на свой телефон, потом на меня. «Кажется, папа потерял сознание отчасти». Я хмыкнул. «Вот это все...» И тут ее телефон зазвонил. Она посмотрела на экран. Ее глаза стали размером с чайные блюдца. «Тео, это... это сам Император звонит?» «О как!» — хмыкнул я. «Хорошо, у вас там прослушка работает. Ладно, принцесса, удачи тебе в переговорах».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 Закрыл глаза, погружаясь в медитацию, позволяя своему дару растечься по округе, собирая информацию, как губка впитывает в воду. Энергетические следы были четкими, яркими. Вот здесь Абадон нанес удар своим топором. Здесь до сих пор помнила Земля этот всплеск мощи. А вот здесь ответная атака Малкора, волна псионической энергии, которая искажала саму структуру камня.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 которые были уже активированы и ждали своего часа. И вот, свершилось! Пять башен вспыхнули одновременно, соединяясь невидимыми лучами энергии. Над Вадуцем, над Дворцом, над прилегающими районами раскинулся в купол. Не темный и зловещий, как у бы а светлый, теплый излучающий силу и защиту. Я знал,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 «Ладно, герцог», — сказал он наконец, — «ваша решимость похвальна. Но на Австрове Янгрию мы пока не пойдем. Слишком рискованно. Сначала разберемся с османами. А потом... потом видно будет. Но Эллихтенштейн оставлять без внимания нельзя. Ты прав, герцог. Сепаратизм нужно душить в зародыше». Кащеев едва заметно улыбнулся уголками губ.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 закрывая глаза.